Глава 17 т пространство, браксис-4, биома Хней На Тайване потребовалось чуть больше 10 минут. Йомэ и правда выложился хорошо, а Эн усилил процесс. Но мы с ним понимали, что если бы была возможность, он бы этого не делал. Быстрая эволюция хороша, но она причиняет адскую боль и сильно урезает возможности развития. Лучше плескаться в первобытном бульоне несколько лет, докидывать нужные ресурсы, долго и упорно выводить нужную форму жизни, чем пользоваться эффектом охлаждения и расти быстро. К тому же из-за скорости и недостатка ресурсов ткани роя получаются гораздо слабее, примерно процентов на 50-60 от своего изначального потенциала. Тем временем на небе появилась голограмма с портретом Шута. Шут устранен механоидами. Дальше шли портреты всех тех, кто участвовал в сражении. Маячок можно было юзать на одной цели не одному, а всем, кто помогал. Мы даже получили медальку от системы за то, что поймали Шута на соревнованиях. Кроме того, нам отсыпали золотых и бронзовых монет. Как-то просто вам не показалось? «Я столько слышал, что тварь умная и хитра, а тут бросается в лобовую!» Поинтересовался Киллер, стряхивая пыль с плеча. <связывая> «Просто?» <связывая> – нервно хохотнул я. «Посмотри на нашу подготовку, на выбор места, посмотри на Юма, которого ты защитил благодаря топовому модулятору, который успел разблокировать. Посмотри на наш отряд, действующий четко и слаженно. Посмотри на место, специально подготовленное». Учти, что шут был мной ослаблен. И самое главное, посмотри на Коди и Шипа, которые стали нашим авангардом, нанесли много урона и отвлекали, а также блокировали своими способностями, давая нам столь необходимое время. И самое главное, нам повезло раздобыть транквилизатор, иначе без потери мы бы не отделались. Это если не считать монстра в виде юма, которого, как я понял, не каждая тварь может чувствовать, или каждый я не разобрался». Слух, конечно, этого произносить не стал. «Тогда бы тебе пришлось просто его убить», — заметил Йома. Клинок уничтожил Эмбера. «Вот нехорошая личность», — Амелия сдержала ругательство, ведь рядом с ней сейчас кружил дрон-камера. «Какие у нас дальнейшие планы?» — поинтересовался Прайма. Ребята выглядели потрепанными. «Надо вернуться и попробовать забрать у средства одного не в меру любопытного фаворита Эмбера. У меня к нему есть вопрос». «Так тебе и будет отвечать фаворит», — саркастически заметил Коди. Ха -ха. «Думаю, он выдаст все, даже какого цвета панталоны его бабушки», — хохотнул Келлир, и вся моя команда нервно рассмеялась, чем вызвало недоумение имперцев и Тауруса. «А может, ну его?» — с надеждой поинтересовалась Прей. «Нет, мы в ответе за тех, кого приручили», — пафосно сказал я. «Но сначала надо обыскать до конца форпост. Тут есть ящики с припасами и станция связи», — заметил Йома. «Коди, Шип, Таурус, какие у вас планы?» «Мы изначально планировали присоединиться к твоей команде на соревнованиях. Так что, если ты не против, то мы поохотимся с вами», — Пожал плечами Шип. «Моя команда уничтожена, и мне будет тяжело сражаться в одиночку. А ты капитан из восставших, так что я тоже хочу и дальше охотиться с вами». Выдал Таурус. «С этим парнем понятно и логично, а вот имперцы были странными. Впрочем, они и на Фалоре вели себя схожим образом. Там они тестировали меня на предмет силы, а здесь хотят сразиться плечом к плечу». «Против меня выйдут фавориты». «Вы уверены, что готовы сцепиться с Митраксом и его командой?» Прямо спросил я. «Расслабься, капитан. Мы не первый раз на соревнованиях и били лица некоторым фаворитам», — похлопал меня по плечу Коди. «Таурус? А у меня есть выбор. Что ж, тогда добро пожаловать». Форпост оказался богат на ресурсы. «Капитан, смотри, что я нашел!» Коди позвал меня на седьмой этаж стелы, двигаясь прыжками. Благо, ноги Фредерика были оборудованы прыгучими механизмами. Я легко забрался к имперцу. Тот указывал на изумрудную многогранную жилу кристалла. Завидев ее, Эйн послал простой импульс. «Хочу!» «Что это?» «Мистический изумруд. В местах повышенной мистической энергии изумруд меняет свои свойства. Твари Роя очень его любят и... Что ты делаешь?» «Ем». Честно ответил я, сильным ударом кулака от куски и отправляя их в отсек на съедание Эйну. Фу, Кэп, у тебя внутри не только мерзко выглядит, но и воняет! Коди сделал вид, что зажал нос. Эволюция — дело непростое. Отмахнулся я, продолжая закидывать себе куски. И странное дело, с появлением этого кристалла рост покрова ускорился. Он обволок меня всего, при этом покров приобрел изумрудный оттенок. «Что тут у вас?» — Юм появился в проломе стены. «Кэп, ну как можно жрать миллиарды нодов таким бесстыдным образом, а?» «Мне надо». «Коди, ты объяснил ему, что это очень редкий ресурс. Он примерно в одном ряду со стеклянным деревом». «Кэп, его нельзя так просто жрать!» «Не успел». И Коди с трудом оттащил меня от вожделенной силы. «Нет, пусть жрет. Плакали наши денежки и оружие». Ну, кажется, Кэп нужнее». «А что не так-то?» — поинтересовался я. По небольшому отклику Эйна я понял, что данный изумруд растворяется внутри меня быстрее, чем я успеваю закидывать его в топку. «Да как сказать...» Ему состроил пиксельную вопросительную мордочку. «Мистический изумруд — ресурс крайне редкий, но он необходим для появления твари от восьмого тира. Неоднократно находились подтверждения, что Ули — Строились или на его залежах, или вблизи. Механики делают из него патроны, оружие, дополнительную броню и транспорт, способный работать в зонах повышенного мистического фона. Например, вблизи от вихря, на Нарисау. Цена за такую жилу начинается от ста миллиардов нодов. Э, вкусно? Очень. Эх, кушай, кушай. Напарник дружески похлопал меня по спине. На секунду я даже засомневался, а стоит ли продолжать колоть остатки кристалла. Но Эн быстро отговорила от этой мысли. «Колотку не дашь? Да без проблем». Пришлось отключить щит, чтобы мой механоид покрылся изморозью не только снаружи, но и внутри. Пошла перестройка сердца, покрова и усиление ткани дополнительной оболочкой. Что примечательно, Эн не спешил захватывать детали, принадлежащие Фредерику, а лишь накинул покров. На спине опять образовался горб, но небольших размеров. Пришлось докинуть туда остатки изумруда. Но это были еще не все сюрпризы, что принесло нам это место. Пара знакомых призраков появилась из телепорта и принесла награду за шута. Стилизованная под древний пергамент, карта представляла собой указание на местоположение разных объектов в режиме онлайн. «Карта ресурсов! Обалдеть!» Администрация в этот раз очень расщедрилась. Потирали ручки Коди и Шип, вертя их в руках. Здесь даже и стеклянное дерево есть. Тиразит, кровавая руда. Ууу, еще четыре жила мистического изумруда. Сюда, посмотри. Шип указал пальцем на точку, обозначенную звездочкой. Кэп, нам срочно нужно сюда. Что там? Меж тем я почувствовал, как в нашу сторону направляются механоиды. И потому, как искрились мистической энергией их модуляторы, как напитывалось энергией их оружие, ничего хорошего нас не ждало. Два отряда по четыре меха. Они двигались под какой-то маскировкой, потому что механическим взглядом я их не видел. Органически тоже отказывал. Эйн заставил его меняться, ведь в зрении не было смысла, когда из чувство сердца. «Амелия! Сонар! Юм! Иллюзии! Невидимость!» Мой приказ, созданный через систему, был выполнен немедленно. Механоиды подошли вплотную к застройке, но мы их не видели. Пришлось скинуть на врагов виртуальные указатели. «Амелия, Шопот, не дай им сбежать. Прай, прикрываешь. Киллер, Прайм, ближний бой. Таурус, сможешь спровоцировать их способностью?» «Да. Действуй по сигналу. Коди, Шип, Кель, прикрывайте. Действуйте последними. Они наверняка решат, что именно вы стали ударной силой». «Юм? Да, капитан? Побудешь моими крыльями?» Механоиды прибыли через пару минут. Ребята по наводке имперцев заняли позиции. Мы же с Юмом и Таурусом встали между стел, для затравки кинув по центру остатки изумрудной жилы и пару оранжевых ящиков. Я оказался прав. Механоиды действовали слаженно. Первая четверка атаковала со расстояния, используя какой-то странный тип патронов, очень похожий на разрывные пули. Определить этот тип у меня не получалось. И тем приятнее было следить, как ударяясь о красный щит, пули взрывались, но даже проценты защиты снять не могли. Таурус активировал способность в указанной области, и внимание всех механоидов противника тут же переключилось на него. Пули, усиленные чьей-то способностью, направились на восставшего, но были перекрыты моим корпусом. И сейчас я четко увидел, как даже красный щит просил на пару процентов. Яркая вспышка шепота ударила по легкому механоиду из атаковавшей группы и пробила щит. Второй выстрел повредил броню эскорбиона и уничтожил энергоячейку. Я обновил местоположение врагов. Келлир и Прайм действовали слаженно. Под ускорением Юма Прайм подлетел к противникам и буквально врезался в них, внося в построение хаос. Невидимость спала, и Келлир, заморозив землю под ними, быстрой серии ударов снял с нападавших щиты. А Амелия легко их добивала. Но даже в таком хаосе враги смогли собраться и атаковать. Они умудрились снять каменный доспех прайма, и даже его щит, слегка поцарапав корпус. Впрочем, это последнее, что они успели. Келиру, находящемуся под защитой золотого песка и амелии, с расстояния они были не противниками. Что касательно второй группы мехов, то у них изначально не было шансов. Я запитал печать и направил руку в их сторону. Белый луч с широким диаметром вырвался из руки и стер с лица земли половину стелы, а заодно и противников спрятавшихся за ней. Чувство сердца подсказало, что ядра Оруса успели телепортироваться. У, -у вот она, сила оружия фаворитов! присвистнул Шип, спрыгивая со стены. Его не смутила падающая конструкция, лишенная нижней части. Падение подняло волну пыли. Будь я человеком, уже бы кашлял, не видя ничего вокруг. Но я был механоидом. Щит принял на себя пыль и мусор, а визор прекрасно просвечивал сквозь пыль. В следующие полчаса мы собирали все, что было в форпосте. К сожалению, большими богатствами похвастаться не мог. Изумрудная жила была самой большой ценностью этого места, разумеется, не считая станции связи. На ней мы основательно потратились. Имперцы посоветовали мне не покупать оружие, а набрать разных патронов. Эфирные, гамматические, взрывные, следящие, блокирующие, парализующие. Патронов было много, и все они отправились в пространственное кольцо. Ребята до конца разблокировали все способности и закупили щитами даже лучше тех, что у них были. На Преи Прайма пришлось потратить большую часть очков, но зато они стали полностью готовыми к битве. А битва предстояла серьезная. Когда сборы закончились, все снова собрались вместе. Юмпери проверил целостность контейнера. На радарах было чисто, поэтому мы немного расслабились. «А ведь вы говорили, что были не против контракта на Шута», — вспомнил я слова имперцев перед соревнованиями. «Вот видишь, как удачно сложилось», — похлопал меня по плечу Коди. К нам подошла Прей. Девушка убрала оружие. Вместо этого она протирала свою броню, которая с виду и так выглядела чистой и непотрепанной, специальной тряпочкой от пыли. «Напомни-ка, нам обязательно лететь за средством?» «Придется. Там кое-кто остался, кому у меня есть вопросы. Да и я так спешил разделаться с шутом, что пришлось его бросить. Обратно я летел на спине Юма, так как мой модулятор уничтожил Эмбер. Парень не возражал. из у всех нас он был самым массивным. Прайм и Гелли расхватили платформу с контейнером — за специальные встроенные в нее стропы. Скорости двигателей самой платформы не хватало, чтобы поддерживать нашу скорость передвижения. Когда Коди выбирал маршрут, Амелия предложила использовать свой сканер и дронов. «У меня очень хорошие датчики ближнего и дальнего радиуса действия. Плюс на передвижение особо опасных тварей. Так что твоя помощь тут не нужна». Несколько раз Коди корректировал нашу траекторию. Мы облетели скопление твари и даже пару сражений между механоидами разных фракций. «Ты уверен, что наше средство осталось на месте?» Вопрос Йома прозвучал, когда до цели оставалось пару километров. Отмеченный мной столб света сиял, указывая на то место, где я в последний раз видел Эмбера. Радары Коди и Шипа молчали, зато отличным ориентиром служило облако дрон-камер, суетящихся вокруг указанной зоны. А, «Вообще не уверен». Хмыкнул я. Чем ближе мы подлетали, тем отчетливее виднелись следы битвы. Ого! А здесь использовались дезинтеграторы звездный Грома, Эксклюзивное оружие Эмбера, созданное механиками призрачной стражи. Судя по следам, сражались два механоида, и Эмбер побеждал. Осматривал место нашей битвы Шип. А потом? спросил Коди. Случилось что-то странное, и следы как будто кто-то затер. Здесь явно бродила высокоуровневая тварь Роя. Стоило нам подлететь еще ближе, как я почувствовал ее. Королева находилась там же. Я увеличил зум, но в том месте ее вида не было. Отличная маскировка. Снижаем скорость и садимся. Парни, уберите оружие и ни в коем случае не доставайте. Иначе может случиться неприятность. Моя обновленная команда опустилась на землю, подняв столбы пыли. И еще раз повторяю, особенно для вас, Коди и Шип, двигаться только по моей команде. А, не нагнетай, капитан! отмахнулся Шип. Там явно что-то интересное. Смотри, сколько дуранов сюда прилетело. Больше пятидесяти! ткнул его в бок напарник. Я пожал плечами и сделал жест остановиться метров за тридцать до цели. Пройдя еще десяток метров, я посмотрел вперед. Большой валунный был моей целью. В прошлый раз он тоже лежал здесь. Остановившись, я глянул прямо на камень. «Долго еще будешь маскироваться?» Я сказал это, одновременно выпуская импульс псионической энергии. Мусорная королева отлипла от камня. Сзади раздался шум. Кого-то били. «Сказано, стоять и не дергаться!» — рявкнул Юм. Между тем королева Коруза выровнялась во весь рост. Я заметил, что механоид Эмбера слился с передней части ее тела. «Капитан, вытащи меня отсюда! Коди, Шип, помогите!» В голосе фаворита звучала искренняя мольба. «Только не говорите, что ты притащил сюда мусорную королеву!» Простонал Шип. «Если твои враги — фавориты, приходится выкручиваться всеми способами», — ответил им Юма. «Таурус, ты как?» Нормально. «Нормально». Парню явно было не по себе, но он держался как мог. Убедившись, что проблем от ребят не возникнет, я подошел ближе. И в который раз поразился тому, как искусно королева Корзу прячет свою ауру. Мелькнула мысль, что на близком расстоянии с ней могут жить люди. «Эмбер, Эмбер, Эмбер! Вот скажи, вот чем я тебе не угодил?» Я приблизился настолько, что мог спокойно дотянуться до фаворита. Правда, пришлось приподнимать голову, так как пленник висел в теле королевы Роя. «Слушай, давай договоримся, что тебе нужно? Деньги, ресурсы или просьба? Я сделаю что угодно, только вытащи меня отсюда!» «А, какой ты сговорчивый! А не нет, ты ли хотел выкинуть меня из проекта несколько часов назад?» «Я был неправ! Обещаю быть на твоей стороне!» «Только вытащи меня!» Даже отдашь мне свое оружие?» Поинтересовался я. «Его не могу, даже если бы захотел. Оно именное и привязано через систему Немезис ко мне. Не передается и имеет защиту от потери. Призрачная стража сразу конфискует его у тебя». Я обернулся и посмотрел на ребят. «Это правда. У многих фаворитов оружия системы защиты, а снять ее можно только в определенных местах», подтвердил Коди. «Хорошо. Какая у тебя полярность модулятора полета? «Этот модулятор каркасного типа. Он встроен в тело и работает как единое целое. Забрать его и использовать ты не сможешь, не забрав весь корпус». «А, да что ж ты такой бесполезный-то?» — возмутился я. «Все фавориты идут не в полной боевой комплектации, а в максимально защищенной. Ну, кроме Гелиуса и Айрона, эта парочка сразу пошла во банк подраться». Снова объяснил Коди. «Капитан, ты бы ему помог. Пусть у вас и не самые лучшие отношения, но пыткой мусорной королевы это за гранью добра и зла». «Если ты оставишь его, по выходу тебе и слова никто не скажет. Но не рассчитывай потом на хорошие отношения даже от нас», — добавил Шип. «Предлагаю тогда корпусу черепах выкупить у нас своего фаворита, скажем, за один квинтиллион нодов». Все повернулись в сторону Юма, Даже мусорная королева и та внимательно прислушалась. «А что, фавориты дорого стоят? Так пусть платят. Тем более, что нам эту сумму надо будет отдать Эликсу за подгон припасов». Логика в его словах была. И более того, мне пришло предложение. «Мы перечислим указанную сумму на ваш счет, если вы освободите Эмбера и отправите его на эвакуацию с помощью маяка». «Корпус черепаха». «Тогда у меня к тебе последний вопрос, Эмбер. Личного характера». Я посмотрел на фаворита. «Если ответ мне не понравится, тебе придется какое-то время побыть в компании нашей замечательной королевы». «Задавай быстрее!» Эмбер нервничал. Да и кто бы не нервничал на его месте. «Эвакуироваться нельзя, выйти из проекта нельзя, сделать ничего нельзя». Ты полностью во власти королевы чужой расы, имеющей самую неоднозначную репутацию среди всех. Я же собрался с мыслями и озвучил то, что давно хотел узнать. И мелькающие рядом дроны камеры и тысячи зрителей меня не смутили. На Аргусе ты выполнял частные поручения, развозя контейнеры. Я спроецировал перед ним фотографию контейнера. — По всей планете, кто тебе это поручил? — Черный Чёрный Джокер. От неожиданности я замер. Услышать имя своего непосредственного начальника я никак не ожидал. «Ты уверен?» «Ну да, это же экспериментальное устройство для активации пассивной защиты планеты. Призраки использовали их незадолго до вторжения Левиафана. Благодаря им мы уничтожили большую часть падающих капсул. Я, конечно, предполагал, что за всем этим стоит большая шишка из призраков, но не думал, что это отец Джоуи». «Тем более его дочь находится на этой же планете. Что вообще он собирался сделать?» «Ты получил ответ. Освободи меня!» Все еще шарашенный, я протянул руку к мусорной королеве, но схватил пустоту. Сфокусировав взгляд, я понял, что она сделала шаг назад. Я сделал шаг вперед. Она снова отступила. «Это что за шутки?» Непритворно удивился я. Вообще ситуация становилась комичной. Королева явно не собиралась отдавать столь ценную жертву. В ответ на мои слова она послала легкий псионический импульс. Ей бы очень не хотелось расставаться с таким интересным экземпляром. Ей бы очень хотелось его изучить. Да и за моей спиной множество интересных объектов. Кроме вот того массивного. Он какой-то слишком опасный. Но она была бы не против, если бы я позволил изучить и его тоже но только под моим присмотром, чтобы он ненароком ее не прибил. Если бы у моего механоида была челюсть, она бы упала. От абсурдности происходящего я просто стоял и пытался понять, а что, собственно, происходит. Новость о том, что черный Джокер — предатель, мусорная королева, которая не хочет отдавать Эмбера, ее взгляд на всю мою команду, как на предметы исследования, и на Юма, которого она откровенно боится. Ну и следовать тоже хочет. «Так, ладно, залезай на платформу, а там разберемся», — махнул я рукой. И мусорная королева, как послушная собачка, легким прыжком запрыгнула на контейнер, беззвучно опустившись и не продавив его, как будто ничего и не весело. Капитана это в план входило?» — осторожно спросил Коди. «Нет, отдавать Эмбера она не хочет, по крайней мере прямо сейчас. Так что пусть будет под нашим присмотром». Или вы серьезно думали, что она по первому требованию отдаст свою жертву? Судя по позам и мимике моей команды, именно так они и думали. Моя способность пока что не настолько прокачана, чтобы управлять королевами. А что, такая возможность есть? Может быть, да, а может это просто хитрый план Роя по введению в заблуждение одного механоида, чтобы втереться в доверие и проникнуть в город. Пожал я плечами. Ладно, полетели. Нам еще с другой королевой сражаться. Сколько там до перезарядки Валькири? Сколько очков надо и где сейчас Магмовый босс? 100 тысяч на вызов, двенадцать часов перезарядки. А босс летает по территории Витари и нападает на штаб Королевской охоты, отрапортовал Юма. Так ведь перезарядка 5 часов? Какого тонула! Воскликнул Килир, понув попавшийся под ногу камни. Анонимный спонсор 567. Озвучил я и Юмки в ком подтвердил. «Поймать бы его и скормить мусорной королеве!» – кровожадно предложил киллер. «В чистой теории, если капитан вытащит ее с королевской охоты, то останется просто вычислить этого гада, а там дело за малым. Случайно подкинуть ему королеву», – развела руками Амелия. «Сначала победим, а потом разберемся со спонсорами. Полетели к «А если смысл?» Мы можем закрыть контракты по колос и магмовому боссу, плюс у нас уже есть королева с маячком, предложил Киллер. И не надо сражаться с другими фаворитами, поддержала Прей. Это было бы актуально до начала состязаний. Мне привать на команду герцога, а вот возможность устроить митраксуб грандиозный облом я упустить не могу. О, страшно? Прямо спросил Коди Прей. Да. После некоторой паузы ответила Та а представь, как нам страшно находиться в зоне видимости мусорной королевы, а Эмберу представь, как страшно. Все взгляды стремились на фавориты и королеву. Э, нашли пример, — недовольно буркнул Эмбер. Надо отдать должное, Коди и Ши показались стойкими, раз снова прицепили платформу и полетели в сторону города Ши. Присутствие мусорной королевы заставляло нервничать всех. Впрочем, она слилась с контейнером и даже не все ее видели. Приходилось поддерживать виртуальный маяк, чтобы группа не нервничала. Стайка дронов с камерами летели вместе с нами, окружив нас по типу сферы. И когда из туч выскочили 30 механоидов золотой раскраски во главе со знакомым мне тройкой синих хвостов, я сначала опешил от того, что они решили меня преследовать. А потом в голове созрел план. «Останавливаемся. Эмбер, молчать!» Команда послушно замедлилась а затем и вовсе замерла в воздухе на высоте пары километров над землей. Я быстро озвучил план действия. Тем временем Айн обменялся с королевой псионическими сигналами, придя к согласию в ряде моментов. Золотые орлы окружили нас со всех сторон с оружием на изготовку. Вокруг возник сферический щит, рассчитанный так, чтобы мы случайно не убежали. Ух, зря они это сделали. «Ребята, как я рад вас видеть! Вы не представляете!» Шарку раскрыл я руки, вылетая вперед на Юми к тройке орлов с хвостами. «А как мы рады вас видеть!» — сказал тот, что по центру. «Ты украл нашу добычу! Как будешь расплачиваться?» «А, вы, видимо, не до конца разобрались с ситуацией. С вас все модуляторы синего хвоста, и я вас отпускаю». «Думаешь, разжился печатью Фредерика? И можешь нам угрожать?» «Да ты не просто наивный, ты непроходимо тупой!» Я повернулся к ближайшему дрону камере. Я честно давал им шанс уйти по-хорошему. Игрушка Эмбер активировалась одновременно со способностью королевы Корзу. Модулятор деактивирован. Обнаружена зона обнуления способностей. И падать бы всем орлам, если бы вокруг их тел... Не сформировались желтые флегматические поты. Варианта два. Первый, вы сдаете оружие, кольца, модуляторы и детали механоидов, после чего отправляетесь на эвакуацию. Второй отправляетесь составлять компанию Эмберу. Мусорная королева проявилась, и голоса орлов взорвались руганью и проклятиями. Один из тройки с хвостами попробовал использовать что-то типа эвакуации всего меха, за что и поплатился. Флегматические путы буквально разорвали его на сотни кусочков, оставив целым только модулятора хвоста. «Лучше не дергайтесь, целее будете!»